Глава шестая. Семнадцать часов до Сиднея. Майна. Мы где-то над Восточной Европой. Под нами лишь кружащиеся облака. Я касаюсь пальцами стекла иллюминатора и всматриваюсь в очертания фигур, которые выискивала бы вместе с Софией, будь она здесь. Старуха, сгорбленная и ковыляющая в магазин. Гляди, вон ее сумка. Пальма. «Вон там! Чуточку прищурься!» Вспоминаю, как сама высматривала облака фигуры рядом с мамой, лёжа на спине в саду, пока та пропалывала клумбу. Она держала сад в образцовом порядке, никогда не запоминая названий растений, но как-то чувствуя, что и куда посадить. «Растениям для хорошего роста нужно пять вещей», объяснила мама, выкапывая симпатичный кустик, В прошлом году усыпанный мелкими белыми цветочками, а в этом почему-то захеревший. Я села прямо, обрадовавшись случаю блеснуть тем, что выучила по биологии. «Вода», — произнесла я. «Питание?» «Свет для фотосинтеза?» Я задумалась. «Тепло?» «Умничка». «А пятое?» Я скривилась. Не смогла вспомнить, есть ли пятое вообще. «Пространство». мама осторожно подняла кустик заполнила образовавшуюся лунку землей остатки которой рассыпала по соседним растениям вот эти три прекрасно шли в рост когда их посадили но теперь этот сильно зажат он не погибнет но и разрастаться не станет я пересажу его в другое место и ему это понравится вот увидишь я вспоминаю этот разговор всякий раз когда оказываюсь на борту самолета ощущая вину от того что оставила софию дома чтобы расти и развиваться нам нужно пространство всем нам я долго моргаю и оставляю облака и дальше складываться в фигуры в самолете светлом всюду слышно разговоры блюды которые мы подаем тщательно продуманы сначала те чтобы пассажиры не засыпали а затем такие чтобы они поскорее легли отдыхать лучше раздать всем снотворное заметил эрик когда мы просматривали меню дешевле бы обошлось я иду вдоль салона проверяя есть ли у пассажиров все необходимое там семь рядов двойные ряды кресел тянутся вдоль краю в салона посередине располагается блок из четырех кресел каждое кресло снабжено ширмами ими можно отгородиться от соседа что обеспечивает каждому пассажиру личное пространство Если захочется поспать, то можно выдвинуть вперед нижнюю часть кресла, устроившись под телеэкраном, и превратив и без того удобное кресло в настоящее кресло-кровать. Неплохо для того, чтобы провести 20 часов. Все это сильно отличается от эконом-класса, где у 33-х кресел в 9-ти рядах спинки опускаются на 8 сантиметров. «Мы уже почти на месте?» Спрашивает мужчина, сидящий в одном из кресел по центру. Я вежливо улыбаюсь, хотя он уже четвертый пассажир, задающий подобный вопрос. Причем каждый из четырех убежден в своей оригинальности. Позади него влюбленная парочка отгородилась от всего мира, опустив кресло на одинаковый угол. У них на экранах показывают один и тот же фильм, причем кадр в кадр. что достижимо лишь намеренными усилиями наверное молодожены однако если так оно и есть то согласно списку пассажиров дама сохранила девичью фамилию можно мне еще одеяло спрашивает женщина лет тридцати с пышными кудрявыми каштановыми волосами перехваченными широкой лентой я замерзаю дженни наполовину ящерица для полного счастья ей нужна инфракрасная лампа ее спутник чуть постарше лоб у него в морщинах он улыбается но глаза у него не сверкают как у нее но вам будет приятно узнать что сейчас в сидные двадцать пять градусов тепла отвечаю я вы туда надолго на три недели джинни резко выпрямляется словно подброшенная вверх собственными словами мы смываемся чтобы пожениться «Ух ты, как здорово!» Я вспоминаю нашу с адмом свадьбу. Церковь, семейные фотографии, банкет в гостиничном ресторане, а потом неделю в Греции. Разумеется, банально, но в хорошем смысле слова. Тогда все представлялось незыблемым и надежным. «Джинни!» «Что?» «Теперь уже безразлично, Дуг. Мы перешли черту. Никто нас не остановит». пусть так. Он надевает наушники, а Джинни заливается краской, ее восторг исчезает. Я оставляю их смотреть фильм, и хотя они сидят так же близко друг к другу, мне за них как-то тревожно, за нее особенно. Внезапно меня охватывает грусть по той паре, которой были мы с Адамом на греческом острове, и по тому, чем все это закончилось». любые отношения меняются когда появляется ребенок не неважно каким путем пойдете однако ребенок с особыми запросами придает отношениям такую напряженность которые казались не готовы не я ни адам моей реакцией был поиск решений желание прочитать все о психической травме после удочерения и о нарушениях привязанности а реакцией адама стало бегство в физическом смысле он находился рядом когда не работал но в плане эмоциональном я стала его терять много лет назад не знаю так далее у адама начались романы а еще мне неизвестно сколько их было интрижка с катей и единственное о какой я могу сказать наверняка однажды я его спросила прямо обнаружила банковскую карту нас счет о существовании которого не подозревала А потом поняла что он поменял пароль к смартфону у тебя роман нет тогда зачем менять пароль я три раза ошибался при вводе его просто пришлось сменить лицо адама прямо таки излучало вранье меня вызывают к креслу через проход где пожилой мужчина в круглых очках и с средиеющими волосами хмуро смотрит на свой лэ топ вай фя по прежнему нет Нет, прошу прощения. Наша команда делает все, чтобы выяснить, в чем проблема, но... Ее скоро решат. Я подавляю желание прижать пальцы к вискам и впериться взглядом в невидимый хрустальный шар. Не знаю. Примите извинения за возникшее неудобство. Мне он нужен только для работы. Мужчина выжидающе смотрит на меня. Словно возможность снова запустить Wi-Fi зависит от... только от меня это очень долгий перелет пилоты почти готовы к первой пересменке франческо и майк на шесть часов отправятся наверх отдыхать на койках когда они вернутся мы одолеем полпути досидная для бурт проводводников предназначена вторая зона отдыха в хвостовой части самолета туда можно попасть через запираемую дверь в хвостовой кухне восемь небольших коек с поролоновой звукоизоляцией, разделённых ширмами. Сомневаюсь, долго ли я посплю после первой смены, но к концу второй всё сильно изменится. Экипаж в полном составе займёт свои места за два часа до прилёта, имея строжайшие инструкции от Дендара выглядеть свеженькими для фотографий после посадки. Перед обратным рейсом у нас в Сиднее выдастся пара свободных дней. будет просто прекрасно посмотреть город но еще лучше всласть отоспаться не слыша криков софии ее уже несколько месяцев каждую ночь мучают кошмары вне зависимости от того когда мы ложимся спать и где она спит я просыпаюсь с бьющимся сердцем сбегаю вниз по лестнице и обнаруживаю софию сидящую с прямой спиной застывшую и пару секунд не реагирующую на мои объятия прежде чем обмякнет в них вероятно она скучает по кате однажды сказал я адаму намек был более чем прозрачным во всем виноват он он покраснел как это с ним всегда случается при упоминании ее имени и я махнула на все рукой однако что то настойчиво не давалао мне покоя словно больной зуб пока на следующий день я не поняла в чем же дело кошмары начались до отъезда кати прошу прощения мальчишка лет девяти десяти поднимает руку и шевелить пальцами будто он на уроке и ему нужно выйти рядом с ним на кресле кровати растянулась мама рот ее чуть приоткрыт а глаза закрывает маска для сна с вышитой по атласной ткани надписью идет зарядка не отключать здравствуй как тебя зовут финли мастерс привет финли улыбаюсь я хочешь что нибудь попить у меня наушники запутались он смотрит на меня серьезно и у меня вдруг начинает щемить в груди что очень часто случается когда я далеко от софии да уж проблема нешуточная посмотрим сумеем ли мы ее решить ногтями я развязываю узелки на шнуре И с улыбкой возвращаю финли наушники спасибо не за что финли единственный ребенок в бизнес классе хотя в первых креслах среднего ряда сидит пара с крохотным младенцем он плачет словно кошками у кейт негромко но настойчиво и я замечаю как родители обмениваются обеспокоеенными взглядами Я улыбаюсь им, стараясь показать, что ничего страшного не происходит. Но они озабоченно осматривают одежду малыша. Будто причина его дискомфорта заключается в том, как на нем завязаны ползунки, а не в давлении, влияющем на его крохотные ушки. Сверяюсь со списком пассажиров Пол Илья Талбот и иду узнать, не нужно ли им что-нибудь. Их ребенку явно не более месяца. «Три недели и два дня». отвечает ли я на мой вопрос она австралийка у нее выгевшие на солнце волосы и смуглае веснушчатое лицо ровные белые зубы придают ей здоровый и спортивный вид я сразу представляю как они на рождество жарят барбекю у берега моря может когда нибудь адам софия и я поступим так же бежим от холода в теплые солнечные края значит все таки с садомом стревает внутренний голос психотерапевта какая прелесть как его зовут спрашиваю я не обращая внимания на подсознание это привычка вот и все пять лет семейной жизни адам совершенно четко обозначил свои приоритеты и они не имеют отношения к жене и дочери он действительно чудо улыбается лия глядя на сына она старше меня похоже ей хорошо за сорок. но выглядит гораздо лучше знакомьтесь лахлан хатсон сюэль талбот как много имен мы не смогли определиться широко улыбается ее муж произношение у него английское но с восходящей интонацией в конце предложений которую так охотно принимают живущие в австралии экспаты вы выглядите просто потрясающе говорю я лия верить не могу что вы только после родов от этого комплимента она смущается прижимаясь губами к головке младенца и вдыхая его запах муж обнимает ее за плечи словно ограждая от меня будто я сказала что то не то если понадобится чтобы я его взяла а вы могли бы немного поспать позовите меня благодарю вас и отхожу от них в груди болит так точно я проглотила камень удочерение не избавило меня от горечи бесплодия не подавило порой появляющуюся инстинктивную тягу к тугму животу или еле заметному шевелению крохотного существа внутри софии для меня все не обязательно рожать чтобы быть матерью однако это не означает что можно без боли в сердце думать как все могло происходить мне хотелось чтобы софия в самом крайнем случае попала к нам новорождененный так могло сложиться так должно было сложиться за ее матерью уже наблюдали социальные службы держали ее на контроле а более старшие дети находились под опекой но надо было пройти весь процесс удочерения который отнял у нас первый год жизни софии а у нее способность доверять этот процесс лишил нас семьи которой мы могли бы стать ни аддам ни я не спали в ночь перед тем как софия впервые появилась в нас дома мы боялись что нибудь испортить а если я так никогда и не почувствую себя ее настоящим отцом почувствуешь непременно почувствуешь я знала что адам нервничал ему понадобилось больше времени чем мне чтобы проникнуться идеей удочерения но я так знала что скоро он души в ней не будет чаять семьи строятся на любви а не на генах только похоже они с софией так и не привязались друг к другу она была капризной и привередливой даже со всем младенцем и как то ее обуздать не удавалось никому из нас в итоге девочка разрешила мне боюкать себя перед сном но если адам брал ее на руки софия напрягалась и заходилась от крика по мере того как становилась старше она требовала от меня все больше внимания отстраняясь от адама терпение повторяла я однажды софия прильнет к тебе так что надо быть готовым выше голову дорогуша может этого и не случится меня отрывает от раздумий сидящий за долботами мужчина вытянувшие длинные ноги из под столика с бутылочкой воды и книгой когда я училась в университете то подрабатывала в баре куда ходили банкиры шезанутые ботаны и старшеккурсники как только я оказывалась за стойкой мои однокашники превращались в интеллектуальных снобов осыпая меня фразочками типа давай дорогуша и нормально милашка словно мы играли в массовке сериала обитатели ист эндо нынешняя моя работа порой напоминает мне ту я знавала всяких борт проводников самой разной подготовкой среди них были работавшие на скорые врачи университетские преподаватели и отставной полицейский с запоздалой жаждой странствий однако большинство пассажиров этого не замечают они видят униформу а значит официантку и никакого тебе обучения по ведению в экстренных ситуациях спасению утопающих умение погасить пожар или вызволить пассажира из заклинившего кресла я приклеиваю улыбку поверх сжатых зубов вам что нибудь принести сэр вина спасибо я не пью ну если что нибудь понадобится я рядом я благодарна наличию этого аазиса трезвости в то время как остальные пассажиры салона становятся все веселее внезапно мне хочется оказаться дома свернуться калачиком на диване рядом с софией и смотреть мультфильм свинка пепа когда я летаю то вспоминают только хорошее разве не всегда так я даже вспоминаю хорошее из нашей жизни с садомом смех единение его объятия со стороны бара раздается какой то шум и я шагаю туда посмотреть не нужна ли помощь гуман разговора нарастает когда в него включается все больше пассажиров бизнес класса некоторые из них в пижамах по прежнему веселясь от новизны ощущений хотя с момента взлета миновало несколько часов около стойки стоит парочка раскованная и оживленная ты штопор не видела У бармена Хасана задерганный вид. Понятия не имею, где он. Раньше тут лежал. Сейчас принесу из кухни запасной. Вот поэтому-то я и пью только шампанское. Нужен лишь бокал или соломинка. Женщина около стойки смеется густым гортанным смехом, резко контрастирующим с ее миниатюрной фигурой. У нее длинные белокурые волосы, аккуратный макияж — с алой помадой на губах стоящий рядом мужчина глаз с нее не сводит он коренастый чуть выше блондинки однако бицепсы его шире ее талии волосы у него вероятно кудрявые если бы не очень короткая стрижка половину лица закрывает густая борода большой палец левой руки женщины непринужденные почти машинально засунут в задний карман брюк мужчины как у пар привыкших льнуть друг другу у меня перехватывает горло при воспоминании о времени, когда наши отношения с адом были достаточно новыми для флирта, но весьма доверительными, чтобы нам было легко друг с другом собираясь уходить краем глаза замечаю какое то движение с легким шелистыом раздвигается штора между экономом и бизнес классом я оборачииваюсь и вижу приближающуюся к бару темноволосую женщину около стойки она ждет и смотрит по сторонам на огромный телевизор на стене и на вазочке с бесплатными сладостями для пассажиров шампанское пожалуйста хасан мельком глядит на меня к сожалению бара обслуживает только пассажиров бизнес класса похоже он нервничает руки его повисают над бутылкой с шампанским словно он все таки сможет ей налить мне всего бокальчик так и хочется дать ей выпить а потом выдворить обратно в эконом класс но есть что то в ее поведении такое что ей все должны и от этого я взвиваюсь делаю шаг вперед прошу прощения вам нужно вернуться в эконом класс вот мать вашу я только выпить хочу я улыбаюсь а я лишь хочу чтобы меня не оскорбляли на работе однако сдается мне что никто из нас сегодня желаемого не добьется так вам пижамки женщина резко оборачивается буквально плюясь словами в сторону одинаково одетой пары делающей селфи э они очень а вы знаете что у нас в подарочном пакете она помахивает пальцами изображая кавычки а потом срывается на крик «Песочный коржик, мать его!» «Все, довольна». Я беру пассажирку под локоть, но она сопротивляется. «Руки убери! Это общественно опасное посягательство! Вот что это такое!» Она оглядывается по сторонам. «Кто-нибудь снимает? Она только что схватила меня!» «Пожалуйста, вернитесь на свое место!» Все устойки уже таращат глаза. «Все устойки уже таращат глаза!» пассажиры бизнес класса вытягивают шеи чтобы посмотреть что происходит позади них бар для пассажиров бизнес класса а он с какой радости остается женщина тычет пальцем в сторону коренастого мужчины старающегося ее не замечать потому что он начинаю я и вижу как шею у него краснеет а сам он робко отодвигает недопитый бокал пардон бормочет мужчина хотя непонятно обращается он ко мне или же к своей спутнице блондинки да что ж такое поворачиваюсь я к хасану кусающему нижнюю губу они вместе все было тихо когда они заказывали и я подумал прошу всех с билетами бизнес класса вернуться на свои места громко объявляю я борт проводники с огромным удовольствием примут ваши заказы на напитки пардон снова произносит коренастый мужчина он бросает последний долгий взгляд на блондинку прежде чем скрыться за шторой и вернуться на свое место я складываю руки на груди и в упор смотрю на пьяную женщину мы сверлим друг друга глазами целую минуту прежде чем она отводит взгляд ну варихши орет она на прощание и мне становится жаль коллег из эконом-класса, которым пятнадцать часов придется отказываться подавать ей выпивку. Я резко выдыхаю, чуть краснее от жидких аплодисментов сидящих у стойки бара пассажиров. «У вас ведь есть дети?» С улыбкой обращается ко мне женщина в пижаме. «Вы таким командным голосом разговаривали?» Я улыбаюсь, направляюсь в кухню, и впервые сначала полета чувствую облегчение беспокойство наконец то исчезает предчувствие не обмануло меня во время рейса что то должно было случиться однако ничего такого с чем бы я ни справилась я двенадцать лет на этой работе и нужно постараться чтобы вывести меня из себя когда я была ребенком мама всегда протягивала руки к небу когда над головой грохотал боинг семьсот сорок семь быстро передай привет всем пассажирам этот самолет может лететь куда угодно посмеивалась я но руками однако махала была слишком суеверной эта привычка вроде приветствий одиноких сорок укоренилась и надолго прижилась после кончины бабушек и дедушек когда больше не было причин отправляться в алжир или передавать приветы тем кто по ту сторону океана даже после того как перестала ходить с папой к аэропорту в моем подростковом возрасте совсем не круто, если заметят как ты смотришь на самолеты, я застенчиво поднимала руку, когда видела самолет много лет спустя мы летели из франции, где у моих родителей по прежнему оставался дом. он принадлежал деду и бабушке по отцу развалюха полное воспоминаний. я смотрела из иллюминатора на облака казавшись столь плотными, что на них можно стоять. школьные каникулы мы проводили во франции продолжая традицию когда я училась в колледже пока мама ходила по гостям общалась с подругами я видела как папа расслаблялся вдали от лондонской суеты как мне хочется стать пилотом тогда я впервые произнесла это вслух и мне это показалось дерзким и нелепым так станем усмехнулся папа чего ты хочешь добейся в носовой части самолета приоткрылась дверь в пилотскую кабину я вытянула шею и увидела приборную панель и заккрленное обзорное стекло за которым расстилался ковер из облаков от волнения у меня кровь застучала в ушах это очень дорого стоит дорого это сколько типа 80 тысяч фунтов и самое меньшее папа молчал целую вечность а потом пожал плечами пошуршал газетой и предложил разузнай поподробнее через полтора месяца они продали дом во франции поступай учиться на пилота сказал папа ну вы же любили этот домик я вгляделась в лица родителей и не увидела ничего, кроме радостного ожидания. Он должен был обеспечить вам прибавку к пенсиям». «Кому нужна пенсия, если у тебя дочь-пилот авиалиний?» подмигнул мне отец. «Ты сможешь содержать нас в старости». Мама ласково сжала мне руку. «За нас не беспокойся. Мы очень рады за тебя». Она сфотографировала меня в тот день, когда я уезжала на учебу, будто шла в первый класс. Я стояла у двери дома в черных брюках и новенькой форме с одной золотой планкой на погончиках. Я смотрю на юбку, которая на мне сейчас, на ногти с маникюром и колготки телесного цвета. Я люблю свою работу, но изначально она должна была быть совсем другой. пить хочешь кормела держит чайный пакетик над пустой кружкой давай странно делать перерыв сейчас всего через несколько часов после взлета и осознавать что когда мы проснемся нам еще предстоит долгий полет под нами люди будут вставать идти на работу возвращаться домой и ложиться спать а мы все это время будем в воздухе это просто невероятно почти откуда то из иного мира в отличие от эрика который ни разу не улыбнулся с той минуты как мы оказались на борту кармеэлла вся цветет ей двадцать два года и она собирается переехать к бойфрренду которого буквально пго творит он работает в сити с гордостью сообщила она когда мы устроились на откидных сиденьях готовясь к взлету а чем занимается кормела захлопала глазами работает в сити я мысленно отругала себя ах да ты говорила извини кормела заваривает чай а я открываю маленький платяной шкафчик рядом с кухней и вынимаю небольшую бумажную коробку которую пообещала софии взять на борт не открывай ее пока не полетишь велела она София зашла ко мне в комнату, когда я собирала вещи уже привыкшие к виду раскрытого на кровати чемодана я разворачиваю бумагу внутри кусочек бисквитного пирога и в умы вместе пекли на выходных и от запаха сиропа у меня текут слюнки уголок надкушен я провожу пальцем по неровному краешку которого касались перламутровые зубки моей дочери под пирогом лежит кусочек бумаги в жирных пятнах мамочки с любовью от софии люблю целую я показываю листок кармеля и она прижимает руки к груди господи это от твоей дочери я киваю боже мой как здорово жду не дождусь когда стану мамой наверняка ты с ней много чем занимаешься рисованием поделками и всем прочим почти всегда выпечкой я поднимаю пирог повыше мы очень много печом этот изпекла практически сама а ей всего пять лет потрясаще и отламываю кусочек и кладу в рот су записку в карманы и заворачиваю пирог чтобы доесть его на койке начинаю прибираться в кухне готовя все для следующей смены кто то оставил на стойке шприц тюбик я беру его в руку чтобы не смахнуть в мусорное ведро, кто нибудь знает чей я осекаюсь мое внимание привлекает чуть стертая метка на шприце небольшой белый прямоугольник с нарисованным смайликом и именем печатными буквами софия ховбрук с молоком и сахаром спрашивает кормеэлла что здесь делает шприц софии смайлик подсказывает мне что шприц из ее рюкзачка это простое но эффективное решение адама проследить где находится каждый шприц, а метка несомненная из тех какие я аккуратно наносила на ее туфельки коробочку для обеда и бутылочку с водой я вспоминаю нынешнее утро после того как отвела софию в школу в унифформу я переодевалась дома даже если шприц лежал у меня в джинсах он никак не мог переместиться из одного кармана в другой может я положила его в рабочую сумочку когда приехала в аэропорт долгие годы выработали у меня четкую привычку паспорт и удостоверение личности живут в моей рабочей сумочке вместе с кремом для рук гигиенической помадой и кошельком с наличными шприцы я там не держу зачем мне это София не ездит со мной на работу. «База вызывает майну. Все нормально?» «Извини, с молоком, спасибо». Я опускаю синий шприц в карман. Другого объяснения нет. Это я, наверное, пронесла его на борт. А иначе как он мог сюда попасть?»